и, определив на глаз расстояние до цели, в одном плавном движении натянул лук и выстрелил. Его стрела пронеслась на фоне свинцового неба алой молнией, взмыла по дуге и упала, расщепив стрелу Гранта надвое. «Робин Гуд недоделанный», — попытался съязвить Грант. Настроение себе улучшить не удалось. Страх по-прежнему грыз ему внутренности. Теперь Черный будет стрелять первым, и Гранту придется за ним повторять. Хотя юноша слабо верил в успех, особенно в противостоянии такому опытному и умелому лучнику, как этот неизвестный с покрытой язвами головой. Между тем Черный спокойно наложил вторую стрелу на тетиву и подождал, пока один из его спутников пошарудит в кустах. Тут кто-то вытащил стрелы из-за пояса у Гранта, и юноша испуганно обернулся. Рядом стоял Эйкер и нарочито пристально рассматривал снаряды. «Похоже, тебе дали паршивые стрелы», — сказал он и присмотрелся к ним еще ближе. В какой-то момент у мечника в руке что-то сверкнуло. Оказалось, он прячет одну стрелу позади остальных и натирает ее неким блестящим предметом. Вот он едва слышно прошептал. «Меток глаз, верна рука, в цель лети моя стрела». Выпрямившись, мечник отдал Гранту обработанную стрелу. «На, вот это получше остальных». Глянув на стрелу, Грант невольно улыбнулся. Этаким топорным и нечестным способом варвар попытался его выручить. Нацарапал на наконечнике изображение глаза, прочел над ним заклинание и даже краски не пожалел. А стоило Гранту всмотреться в маленький зеленый глазик, как тот ему подмигнул и уставился в другую сторону. Грант вздрогнул и чуть не выронил стрелу. С нарастающим ужасом он почувствовал, как древка слегка извивается у него в пальцах, а наконечник подергивается, не дать не взять собачий нос. В этот момент раздался шелест, захлопали крылья. Один из черных потревожил стайку птиц, и те устремились в небо серовато-коричневым облаком. Противник Гранта плавно натянул рук и выстрелил. Его стрела с шипением унеслась вверх и пронзила одну птицу точно в грудь. Птаха упала прямо на землю. Все взгляды обратились к Гранту. В этот момент Грант и сам как будто уставился на себя в ожидании. Руки сами собой наложили странную стрелу на тетиву и натянули лук. Грант не успел даже прицелиться, как пальцы разжались, и стрела умчалась в небо. Там она пронзила одну птичку и, чуть свернув, вторую. Под весом двух несчастных летунов стрела плавно по дуге стала снижаться, а в следующий миг откровенно взяла в сторону и прибила к ветке белку. Вот это, пожалуй, было чересчур. Грант потер глаза, уверенный, что ему все примерещилось, однако ж нет. Стрела так и торчала из ветки, и три мертвых тушки никуда не делись. Грант победил в состязании меткости со счетом 3-1. Едва затихло хлопанье крыльев, под сенью леса воцарилась тишина, которая, впрочем, продлилась мгновение. Взвыл раненый кот... За ним дрожащим голосом кайот и следом протрубил разъяренный слон. То были звериные отголоски жуткого вопля, в котором, однако, слышались отчаяния злоба, охваченные горем в глубине сковерканных душ, черные проклинали чужаков. Задрав головы и ощерившись, подобно диким зверям, они выли. Грант рухнул на колени и закрыл лицо руками, ожидая, что на него вот-вот обрушится град стрел. Наконец вой дрогнул и затих, и Грант трусливо отнял одну руку от лица. Он успел заметить только, как сомкнулись ветки ближайших кустов. Черные ушли, прихватив своего мертвеца, и только бешеный ритм сердца Лук до да стрелы, которые Грант сжимал в побелевших от усилия руках, напоминали об их визите. Видно было, что и Эйкера Амина напугал вопль черных. Он вытащил меч из снега и, вытирая клинок, от души выругался. Грант дошел до поклажи и рухнул на нее, а Эйкер, не прерывая потока ругательства, обратил его на Гранта. Ты, незаконно рожденный Рохля, у которого черви вместо пальцев и рогу вместо мозгов, каменная башка. Не заори ты по встрече с берлекотом, эти урода Алькагара нас бы не услышали. Мало того, из-за твоей бездарной стрельбы мне пришлось потратить отличное заклинание. Угрх! Надев броню и застегивая на ней ремешки, Эйкер перешел на злобный рык. Затем, покончив с облачением, пошел дальше, но остановился и вяло подергал за лямки сумок. — Давай, навьючивайся и пошли, — сказал он Гранту. — До заката надо убраться из этих лесов. Объяснять, почему он не стал, да Гранта и не нужно было поторапливать, он уже вдоволь смотрелся на местные ужасы. Он только показал Эйкеру зажатые в руке стрелы и лук и вопросительно кивнул в сторону чаще. «Оставь себе», — ответил мечник, — «ты их вроде как выиграл» и пошел дальше. Внезапно получив оружие, Грант почувствовал уверенность. Он снял с рогов тетиву и сунул лук со стрелами за ремни поклажи. Затем нагнулся и, продев руки в лямки, выпрямился. Эйкера он нагнал уже на краю поляны, отправляя на ходу ремни и сумки. Только тут он понял, что рядом нет Грейфа. Второго мечника Грант не видел, и во время состязания с черными тоже. — А где Грейф? — хрипло спросил он у Эйкера. — Мы шли по тропе и тут услышали твой крик. Я вернулся за тобой, а Грейф отправился дальше. Он должен ждать нас впереди. Мрачным тоном, словно в печальной молитве, Эйкер добавил «Надеюсь, ушел он далеко и разминулся с этими». Минут через пять за поворотом они нашли ответ на свой вопрос. Греев лежал в снегу, лицом вниз, раскинув руки и словно впиваясь пальцами в землю. Он напоминал кошмарную подушечку, утыканную кошмарными булавками». Из спины и ног у него торчало по меньшей мере десятка два красных стрел. Должно быть, этот дурень хотел убежать, пробормотал Эйкер, обходя труп по широкой дуге и увлекая за собой Гранта. Не приближайся. Святые Алькагара почитают мертвечину, ибо ею они питаются, свирепо пророкотал он. Едва они оставили позади утыканной стрелами труп, Грант прислонился к ближайшему дереву, и его согнуло в рвотном позыве. Глава пятая Следующие несколько часов они шли гораздо медленней. Эйкер постоянно ворчал, подгоняя Гранта то словом, то пинком, и, наконец, сдался, подстроился под слабого компаньона. Правда, частенько, ничего не говоря, забегал вперед, разведывал путь. На закате они достигли, наконец, границы леса. Деревья внезапно закончились, и тропа, обрываясь на краю уступа, извилистой лестницы уходила вниз по крутому гранитному склону. В одном месте она расширялась, образуя поросший деревьями выступ и вела дальше к подножью, где раскинулась живописная долина с лугами и полями. Где-то вдалеке явился столб дыма. Должно быть, в той стороне жили люди. Покинув лес, Эйкер с Грантом оставили позади и владения святых Аль-Кагара. Спуск давался не так уж и тяжело. Судя по тому, как лестница обветрилась, ее вытесали в склоне много веков назад, но ступени все еще могли отлично послужить и при худших условиях. Ветер не давал скапливаться снегу, и Гранту оставалось только следить за равновесием, чтобы сумки не разболтались и не увлекли его за собой в пропасть, что зияло слева. В том месте, где лестница переходила в ровную площадку выступа, В склоне темнела неглубокая пещерка. Своды ее почернели от копоти, а под снегом виднелись угли. Значит, в пещере не раз находили пристанище странники, и пока Грант кряхтя освобождался от груза, Эйкер устремился в чащу. Почти сразу же оттуда долетел стук, каким обычно сопровождается рубка деревьев. Вот и нашлось мечу Эйкера мирное применение. Остановившись, Грант начал мерзнуть. Он зябко приплясывал на месте и дышал на посиневшие пальцы. Наконец вернулся Эйкер с охапкой сухих веток. Ногами он расчистил место у основания стены под прикрытием булыжников, чтобы огня не было видно снаружи, и соорудил пирамидку из щепы, под которую накидал стружек. Затем вынул из недр мошны на поясе металлическую шкатулку. Грант, успевший подумать, будто в коробочке труд или кремень, и кресало, сильно удивился, когда Эйкер вытряхнул себе на ладонь маленькую оранжевую ящерку. Рептилия, сонная от холода, нехотя приоткрыла один глаз и тут же снова закрыла, попыталась вернуться и уснуть. Тогда Эйкер потыкал в нее пальцем и поднес к мордочке щепотку свежих стружек. Ящерка оживилась, открыла глаза и жадно накинулась на, казалось бы, несъедобное угощение. Эйкер тем временем настругал щепок размером зубочистку. Голодный и холодный, Грант раздраженно смотрел, как мечник сюсюкается со своей зверюшкой и не мог взять в толк, Зачем тратить время на телячьи нежности, когда нужно поскорее развести огонь? Ящерка же, насытившись, попыталась снова свернуться и продолжить прерванный сон. Однако Эйкер поднес к ее пирамидке из веток и ущипнул за хвост. Рептилия негодующе исчезавращала глазами и выдохнула на стружке небольшой комок пламени. Только после этого Эйкер спрятал питомца назад в шкатулку и принялся раздувать тлеющий огонек. Челюсть у Гранта так и отвисла. Однако он вспомнил, что когда-то в какой-то сказке читал о созданиях вроде этой оранжевой ящерки, о мифических рептилиях, живущих в огне. — Саламандра! — громко пробормотал он. — Ага, — ответил Эйкер, продолжая раздувать пламя. Полезные, надо сказать, твари. Глава шестая С заходом солнца снегопад прекратился. Ветер унился. Костер, потрескивая, горел жарко и отбрасывал на стены пещеры яркие отсветы В желудке у Гранта сыто урчало. Удивляясь собственному приподнятому настроению, юноша поковырял грязным пальцем в зубах, где застрял свиной хрящик. Натруженные за день мускулы приятно болели, и Грант позволил себе большой глоток кислого вина из заплесневелого кожаного меха. Взяв в руки металлическую шкатулку, Грант немного поиграл с саламандрой, потыкал в нее веткой за что разгневанная рептилия дыхнул на него красным пламенем. Грант вовремя успел одернуть пальцы, а после задобрил ящерку порцией свежих стружек. Саламандра довольно слопала подношение и выпустила из ноздрей струйки дыма. Она олицетворяла все, что в этом мире тревожило Гранта. По законам объективной реальности магической ящерки попросту не должно было быть, как не должно было быть ничего встреченного по пути Грантом, варваров и их жестоких обычаев, берлекота. Не могло быть и заклинания, которое Эйкер прочел над стрелой. Грант либо спятил, и происходящее с ним – плод воспаленного разума, либо он вменяем. Но тогда его неким немыслимым способом из родного мира перенесло... В общем, куда-то перенесло. — Эйкер, что это за страна? — спросил Грант. тер независимое свободное государство тирана Хельбиды, что в Натунии. Ты заблудился или как? — Или как? — Грант снова принялся ковырять в зубах. Эти названия ровным счетом ни о чем не говорили. Они даже звучали не по-английски, хотя в то же время Эйкер идеально разговаривал на родном языке гранта. Ну, не то чтобы идеально, скорее, на некоем грубом наречии. Должно быть, в этом-то и таился ключ к тайне происходящего. Эйкер, как получается, что ты разговариваешь на идеальном кстилпруф, то есть на хиом перт? Грант замолчал и вытер внезапно покрывшийся испаренный лоб. А Эйкер даже оторвался от заточки меха и слегка испуганно взглянул на попутчика. «На чем, на чем я разговариваю?» Грант точно знал, что хочет спросить. Мысль четко оформилась у него в голове. «Английский язык отцов, язык Шекспира». Грант ведь посещал курс литературы в колумбийском. Английский язык. Так, надо собраться и медленно произнести. Английский. Ускинп. Отдай-ка мех с вином", посоветовал Эйкер. И поспи. Нет, нет, Эйкер, постой, послушай. Разве ты не слышал о моей стране? Наша столица Артидбкс. «А я живу в...» Грант не стал договаривать, потому что не хотел слышать того, что получится. С языка обязательно сорвалось бы нечто даже отдаленно не похожее на Нью-Йорк. Как так? Ведь он четко представлял, что хочет спросить, но не мог назвать нужных слов. Что с ним такое? Амнезия? Или... Гранта посетила внезапная догадка. Он говорит вовсе не на английском. «На каком языке мы с тобой общаемся?» — спросил Грант у Эйкера. «Ну, даёшь. На высоком, на ту, низком, конечно же. Ты совсем дурак или придуриваешься, делаешь вид, будто не знаешь, какой у тебя родной язык. Меня не проведешь. Ты родился здесь, на этой земле, и разговариваешь без акцента, не то что я». Он громко хлопнул себя по груди. «Я чистокровный иниц. Когда я был еще мальчишкой, меня выкрали из племени и продали в рабство. Повзрослев, я нашел тех работорговцев и убил их, а после подался в наемники. Тогда и выучил на туинейский. Но так чисто, как ты, я говорить на нем все равно не могу». «Ну нет, Гранд Орели родился не здесь». И здесь вовсе не его мир. Это была совершенно другая вселенная, удаленная от его мира во времени и пространстве. Ничего конкретно, впрочем, Грант сказать не мог. Лавкрафта он не читал очень давно, хотя в общих чертах догадка показалась правдоподобной. Она же объясняла трудности перевода, точнее их полное отсутствие». Грант запросто изъяснялся на языке этого мира или отдельной его части. Это было все равно, что настроить радио на другую частоту. Проводки и лампы в приборе никуда не деваются. Но стоит повернуть ручку, и из динамика уже доносятся другие слова. Вещает иная станция. Вот и Гранта как будто настроили на частоту этого мира где просто нет таких слов, как «английский» и «Нью-Йорк». Они сохранились только в голове самого Гранта в виде абстрактных понятий. Все это здорово сбивало с толку. А тепла и вина в голове приятно потяжелела. Грант вытащил из поклажи плед из побитой молью медвежьей шкуры и завернулся в него поплотнее. Потом вдруг вспомнил еще кое-что, не дававшее покоя. Приподнявшись на локте, Гран спросил. «Эйкер, что за люди были в лесу?» Наемник гортанно зарычал, словно большой кот, и сплюнул в огонь. «Алькогарские людоеды! <клышлен> Бичи этих поганых лесов!» Ловят и проверяют всякого, кто забредает в их владении. Проиграешь, съедят. Вера у них такая. Эйкер снова сплюнул в костер, словно пытаясь избавиться от неприятного вкуса во рту. В долине их еще больше, но утром мы покинем их территорию. Гранту стоило героических усилий не уснуть, пока он плотнее заворачивался в медвежью шкуру. Наконец, когда наружу остался торчать один лишь кончик носа, Грант, в тепле, закрывшись от внешнего мира, провалился в сон без сновидений. Глава 7 Утром зарядил дождь. Вода стекала с длинных сосулек над входом в пещеру, которые падали на пол, освобождая место для новых ледяных наростов. Костер давно погас, и пещеру уже ничто не согревало. Вода с пола просочилась через старую шкуру и намочила одежду, вытягивая из нее остатки тепла. Грант разлепил отекшие веки, но, взглянув на серое небо этого промозглого утра, попытался снова уснуть. Эйкер, впрочем, заметил его пробуждение и ткнул ногой в самую язвимую часть его продрогшего тела. «Поднимайся и разводи костер!» Голос Эйкера прозвучал приглушенный за шкуры, но Грант понял, чего хочет варвар, и со стоном выбрался из-под покрывала. Вместо того, чтобы зажечь костер, Саламандра опалила Гранту пальцы, и тут в отместку ущипнул ее за хвост. Потом в углублении пещеры отыскал целое поленце, Но уронил его себе на ногу и еще долго, минут десять, довольно бегло ругался, на чем свет стоит. Костер, однако, распалить удалось, и Эйкер, подсев к огню, подогрел себе ломоть свинины. Грант последовал его примеру, а после опять завернулся в плед из шкуры. Довольно он поежился и отметил про себя. «Хорошо, что идет ледяной дождь, никуда тащиться не надо». Грант спросил себя, а если бы дождь не пошел, нашлось бы у него силы впрячься в поклажу и следовать за Эйкером дальше? Ответ пришел моментально — нет. Позавтраков Эйкер принялся чистить булаву. Удаляя шипов, запекшуюся кровь и налипшие волосы, он напевал боевую песню. Затем вспомнил парочку историй, в которых эта булава размозжила череп другой. Дождь все не переставал. И тогда Эйкер взялся перебирать прочее снаряжение, продолжая при этом рассказы о боевых подвигах, которые больше напоминали похождение закоренелого бандита. И хотя Эйкер повествовал о себе беззаботно и буднично, У любого цивилизованного человека кровь застыла бы в жилах. Грант еще ближе подвинулся к огню и как можно плотнее закутался в шкуру. Каждое движение отзывалось скрипом в суставах. Грант обливался потом, как мясо на костре с жиром, и его колотил сильный озноб. «Заболел, что ли?» — пристально посмотрел на него Эйкер. Желая оправдать свои неудачи, Грант состряпал отговорку, которая, по его мнению, тянула больше, чем на полуправду. «Нет, просто потерял форму, ослаб, меня долго держали в плену, и вот я раскис». Он замолчал, стыдясь вранья, и, тем не менее, довольный, что Эйкер Амэн удостоил его уважительного взгляда. «Впрочем, шило в мешке не утаишь». И Грант обеспокоенно выпалил. «Чего меня трясет все время? Вроде не холодно». «Цепенеешь», — буднично ответил Эйкер. «Если тебя не расшевелить, к утру тебя прихватит, как цементом». Он хихикнул и длинной рукой вытащил ветку из обедневшего запаса дров. «Сходи-ка за хворостом, а когда вернешься, я преподам тебе урок фехтования». Грант еле-еле будто ржавая металлическая кукла выбрался из-под пледа и вышел под ледяной дождь за дровами. Когда он вернулся, промокший до нитки дрожащий, Эйкер наградил его ударом обструганной палки. Потом наемник вручил вторую палку Гранту. — Защищайся! и принялся методично наносить удары, потешаясь над неловкими попытками Гранта отразить атаку или уйти от нее. Так миновал день. Скорее всего, ледяной дождь спас Гранту жизнь, подарив передышку, поскольку с неба не перестало лить и на следующее утро. Грант сидел, греть в полудреме у костра или выбираясь подгоняемые пинками Эйкера, из пещеры за свежей порцией хвороста, а после, с раскрытым ртом слушая, как наемник бодреньким тоном повествует о кражах, грабежах, мародерстве и смерти. Грант излечился от усталости и холодового шока. Оцепенение и судороги как рукой сняло. Грант ел, утоляя зверский аппетит, какого прежде за собой не замечал. Спустя всего два дня его широкие кости начали обрастать мясом, как будто дремавшие до того мускулы пробудились от внезапных нагрузок и начали набухать. Гранту его нынешние занятия пришлись не очень-то по душе. Хотелось все время есть и спать, но приходилось выбираться из пещеры за хворостом. Шея и голова покрылись множеством мелких ушибов и синяков. Эйкер Амин от души хохотал, награждая имя Гранта, пока тот не выучился отражать внезапные удары легкой палкой. Так он постиг азы владения палашом. Мускулы на запястьях, руках и плечах, растревоженные непривычной нагрузкой, также требовали прибавки в питании. К концу второго вечера Грант и Эйкер доели вторую свиную тушу, а на закуску употребили белку, которую Грант подстрелил в роще днем. Дождь перестал. Слышна была только копель у входа в пещеру до да журчания маленьких ручейков. Похолодало. «Завтра в путь!» — прорычал Эйкер и, укладываясь спать, положил рядом с собой обнаженный меч. В сухую погоду по ночам стоило опасаться хищников. «А куда мы идем?» — спросил Грант, и его голос из-под шкуры прозвучал приглушенно. Свернувшийся калачиком у костра Эйкер приподнял голову, и в глазах его замерцали отблески пламени. «На войну куда же еще?» «Будет весело! Вино и кровь рекой! Мы убиваем, нас убивают!»